начать выражать свой гнев. «Гнев — это кислота, причиняющая больше вреда сосуду, в котором хранится, чем объекту, на который её выплёскивают» — Марк Твен. Ложная установка. Гнев разрушителен по своей природе, и его не следует показывать особенно тем, кто его вызвал. Наполняющая силой установка. «Гнев — это нормально», или «Я имею право выражать свой гнев». Эта глава будет полезна для всех типов хороших девочек. Хорошие девочки не верят в силу гнева. Некоторые из них думают, что злиться недопустимо, и это является признаком потери контроля над собой. Другие боятся гнева как своего, так и чужого. Они опасаются, что будут отвергнуты или брошены, если осмелятся его проявить или что потеряют контроль настолько, что навредят окружающим. Но ничто не может придать хорошим девочкам столько сил, как снятие запрета на гнев и умение выражать его конструктивно. Социальные предпосылки возникновения трудностей с открытым выражением гнева у девочек и женщин. Помимо сугубо личных причин существуют социальные предпосылки того, почему девочкам и женщинам так трудно, а порой невозможно открыто выражать гнев. Мнения по этому вопросу расходятся. Одни считают, что эти трудности вызваны гендерными различиями, другие — расхождениями в статусе. Скорее всего, речь идёт о сочетании обоих факторов. Например, Некоторые полагают, что общество поощряет проявление женского гнева для защиты более слабых, например, детей, но не приветствует, когда женщина демонстрирует его, исходя из своих личных интересов, возможно, из-за веры в разрушительную силу женской энергетики. К тому же женщин всегда приучали сдерживать гнев в отношении более сильного противника, проявляющего насилие, чтобы избежать ответных действий. Исследователи Беленки и Гиллиган установили, что связь с другими людьми имеет для женщин первоочередное значение. Исходя из этого становится понятно, почему они готовы пойти на все, включая изменение себя, для установления и поддержания близких связей. Согласно Беленки и Гиллиган, немного изменилось в том, чему мы учим наших дочерей в отношении гнева в то время как агрессия является символом мужественности, и мальчики по-прежнему пользуются уважением сверстников за свои спортивные достижения, жесткое, доминирующее и уверенное поведение. От девочек ждут, что они превратятся в заботливых женщин, то есть будут обладать качествами, в корне отличающимися от агрессии. Уважение сверстников завоевывают милые, участливые и нежные девочки — Другими словами, те, кто уже сейчас тренируется быть заботливой хозяйкой. Хорошие девочки не могут испытывать гнев, потому что агрессия ставит под угрозу отношения, что ограничивает их способность быть заботливыми и хорошими. Исследования показывают, что родители и учителя — пресекают малейшие проявления прямой агрессии у девочек, в то время как грубость и стычки у мальчиков либо поощряются, либо игнорируются. Например, исследование, проведенное в 1999 году Мичиганским университетом, показало, что девочек просят замолчать, говорить тише или более приятным голосом примерно в три раза чаще, чем мальчиков, хотя последние ведут себя более шумно. К школьному возрасту дети объединяются в социальные группы, в которых в девочках ценится вежливость, а в мальчиках — твёрдость характера. Нашей культуре свойственно презрительное отношение к агрессии у девочек как к признаку отсутствия в них женственности. Решительных девушек называют «сучками», «лесбиянками», «фригидными» и «мужланками». Для многих слово «хорошее» на самом деле означает не агрессивное, не злая. В течение многих лет считалось, что агрессивность попросту не свойственна женской природе. Так было потому, что первые эксперименты по изучению агрессии проводились практически без участия женщин. Поскольку мужчины склонны проявлять именно прямую агрессию, исследователи пришли к выводу, что она может выражаться только таким способом. При обнаружении других форм агрессии, таких как сплетни или игнорирование, их причисляли к девиантному поведению или не брали в расчёт. Для мальчиков существуют другие правила игры, и девочки это знают. В их случае открытое проявление агрессии карается социальным отвержением. Но как бы они ни старались, большинство девочек не могут подавить гнев, столь естественный для природы человека. В своей книге «Белая ворона» Рэйчел Симмонс упоминает об исследовании 1992 года, проведённом норвежскими учёными, которая показала, что гнев девочкам вовсе не чужд, просто они выражают его нестандартными способами. Ученые предположили, что когда по тем или иным причинам агрессия не может быть направлена физически или вербально на свой объект, испытывающий ее человек должен найти другие каналы для ее выхода. Результаты экспериментов подтвердили эту гипотезу. Предписываемые культурной средой правила, запрещающие прямое выражение агрессии, вынуждают девочек находить другие, не связанные с физическим аспектом формы ее проявления. Исследователи развенчали слащавый образ молоденьких девочек, назвав их социальную жизнь безжалостной, агрессивной и жестокой. Девочки и женщины не решаются выражать гнев не только потому, что это неженственно, но и из-за ощущения, что он может причинить непоправимый вред, если его выпустить наружу. В какой-то степени они правы. Когда люди чувствуют своё бесправие, постоянно отдают больше, чем получают, их охватывает гнев. Чем дольше он подавляется, тем мощнее и могущественнее может стать. В итоге, дойдя до предела, человек часто взрывается и накрывает окружающих волной вербального или физического насилия. Такое часто встречается среди избиваемых мужьями жен, которые в конечном счёте убивают своих обидчиков. Часто бывает так, что чем слабее себя чувствует женщина, тем опасней себе кажется. Хотя эта слабость может быть следствием регулярного эмоционального или физического насилия, на самом деле одна из причин, по которым такая женщина не может постоять за себя, заключается в страхе потерять контроль над своей яростью. Когда причина неспособности выразить гнев кроется в детстве. У Карли, пришедшей ко мне на приём, уже имелся опыт отношений с мужчинами-абьюзерами, и ей не хотелось, чтобы такая ситуация повторилась. Я не знаю, почему всегда выбираю именно таких мужчин. В том смысле, что в детстве надо мной никто не издевался, родители хорошо со мной обращались. Я знаю, что не заслужила такого отношения от мужчин. Мне нужно докопаться до сути происходящего». Проводя первичный опрос Карли, я сразу же заметила, что ей свойственно то, что психологи называют уплощенным аффектом. Это значит, она была не слишком щедра на эмоции. Даже описывая очень печальную историю, она не показывала ни малейшего намёка на грусть, а рассказывая о своих отношениях с абьюзерами, не демонстрировала ни капли гнева. В итоге я спросила у неё. «Карли». «Злитесь ли вы хоть немного, вспоминая о жестокости своих партнёров?» Её ответом было абсолютно нейтральное «нет». «Как думаете, имеете ли вы право сердиться на них?» — спросила я. «Думаю, да», — ответила она снова без единой эмоции в голосе. «Тогда почему вы этого не делаете, как вам кажется?» — настаивала я. «Не знаю. Я вообще мало что чувствую. Честно говоря, почти ничего». Полное онемение чувств является довольно распространённым побочным эффектом эмоционального и физического насилия, поэтому я предположила, что отчасти это может быть причиной разобщения Карли со своими эмоциями. Я рассказала ей об этом и заверила, что большинству травмированных людей к счастью, удаётся восстановить связь со своими чувствами если им предоставить достаточно времени для исцеления от травмы и возвращения ощущения безопасности. «Правда в том, что я всегда была не слишком восприимчива к своим чувствам», сказала Карли. Я попросила ее рассказать об этом немного подробнее. Оказалось, несмотря на прекрасное отношение к ней родителей, она часто становилась свидетелем вспышек ярости матери, направленных на отца. Мне было страшно смотреть на маму в таком состоянии. Её гнев был таким непредсказуемым. Он всегда возникал на ровном месте и без всякого предупреждения. Я объяснила Карли, что хотя она и не подвергалась плохому обращению со стороны отца и матери, но наблюдение за эмоциональным насилием одного родителя над другим наносит такую же травму, как и непосредственный эмоциональный абьюз. И добавила что наличие склонного к вспышкам ярости родителя может стать чрезвычайно травматичным опытом и спровоцировать у наблюдателя разобщение или потерю контакта с собственными чувствами. «Думаю, вы правы, насчёт этого неохотно согласилась Карли. Когда мама впадала в ярость, я уходила в свою комнату и пряталась. Не плакала и не делала ничего подобного просто сидела на своей кровати, как робот, и ждала, пока стихнут крики. Когда всё заканчивалось, я просто возвращалась к своей обычной жизни, будто ничего не произошло. Осознав, что была по-настоящему травмирована вспышками гнева своей матери, Карли начала понимать, почему её так привлекали абьюзеры. По сути, она выбирала мужчин, во многом похожих на мать. Карли начала лучше понимать причины своей эмоциональной уплощенности. Но оставался еще один кусочек головоломки, который ей предстояло найти. Во время наших сессий я часто заставляла Карли определять и выражать свои чувства. Например, я могла спросить, что вы чувствуете прямо сейчас, или вас это разозлило? Обычно ей не удавалось назвать свои чувства, хотя у неё получалось всё лучше и лучше. Но она редко признавала, что чувствует гнев. Однажды, когда я спросила, злится ли она когда-нибудь, Карли ответила, «Знаете, я периодически действительно ощущаю гнев, но просто не могу его выразить». Это была новая информация для меня, и я попросила рассказать об этом подробнее. Иногда я злюсь на друзей и даже родителей, но никак не могу сказать им об этом. «Почему?» — спросила я. «Не знаю. Думаю, потому что не хочу стать похожей на свою мать. Да, точно. Я боюсь, что, начав говорить с людьми о том, что злюсь на них, я превращусь в подобие моей матери. Стану постоянно ругаться и орать на них». Для Карли это был важнейший прорыв. Она так боялась стать похожей на мать, что впала в противоположную крайность. Это обычная практика для многих. Пытаясь отделиться от родителей и убедиться в том, что они разные, повзрослевшие дети начинают вести себя диаметрально противоположно. К сожалению, эта тактика мешает им стать по-настоящему свободными, так как они продолжают отталкиваться от поведения своих родителей. Таким образом, мы выяснили, что нечувствительность Карли к своим эмоциям была вызвана двумя причинами. С одной стороны, приобретенным ею навыком отключаться от своих чувств из-за травмы, нанесенной материнскими приступами гнева. С другой — ее отказом выражать свой гнев. Я объяснила Карли, что мы не выбираем, какая эмоция посетит нас в следующий момент. Приняв решение абстрагироваться от так называемых негативных эмоций, таких как грусть, гнев, страх и вина, мы также ограничиваем свою способность чувствовать так называемые позитивные эмоции — любовь, счастье и радость. Но Карли все еще трудно было поверить, что чувствовать и выражать гнев — это нормально. Я поняла, что ей нужно получить больше информации о гневе, чтобы она смогла разрешить себе чувствовать и выражать его. Ей необходимо было понять разницу между враждебностью и гневом, а также между здоровым и нездоровым гневом. Я подробно объяснила, что гнев, конечно, имеет некоторые общие черты с враждебностью и агрессией, но это не одно и то же. Враждебность — это проявление недоброжелательности, агрессия связана с поведением, всегда направленным на причинение боли, в то время как гнев — это эмоция, простая и понятная. Вся правда о гневе. Как я и сказала Карли, гнев не является ни негативной, ни позитивной эмоцией. Все зависит от того, как мы с ним справляемся, какое поведение выбираем для его выражения. Именно это и определяет его негативный или позитивный заряд. Например, если гнев мотивирует на внесение изменений в собственную жизнь или любую дисфункциональную систему отношений, его смело можно отнести к положительным эмоциям. Выражение гнева через агрессию или пассивно-агрессивное поведение — такое как сведение счетов или распускание слухов, переводит его в категорию негативных эмоций. Это можно сделать множеством способов, однако среди женщин наиболее распространены несколько из них. Замещение объекта гнева. Мы все время от времени направляем свой гнев по ложному пути. Иногда осознанно, иногда нет. Начальник снова наорал за опоздание — Вы набрасываетесь на своих коллег, муж выражает недовольство вашим неумением распоряжаться деньгами, вы срываетесь на дочь подростка за то, что она слишком долго висит на телефоне. Нам всем необходимо обуздать эту привычку вымещать свой гнев на тех, кто в нем не повинен, и извиниться перед теми, кого мы уже успели обидеть». Но по-настоящему серьёзной проблемой становится при регулярном замещении, когда человек постоянно избегает контакта с тем, кто вызвал гнев и срывает его на невинных людях. Сдерживание гнева. Не менее вредно сдерживать гнев и обращать его против себя. Допустим, кто-то критикует вас или несправедливо обвиняет в чём-то. Как вы поступите? Молча выслушаете, поверите во всё услышанное о себе и начнёте хуже к себе относиться? Или разозлитесь и выскажете собеседнику, что категорически не согласны с ним? Если всё сказанное — ложь, вы начнёте отстаивать правду или будете сомневаться в себе и верить в эти росказни? Если последнее, то сдерживаемый внутри гнев точно будет иметь крайне негативные последствия. Отрицание гнева. Многие женщины отрицают, что злятся, но есть и такие, что осознают свой гнев, но предпочитают его подавлять. Возможно, это происходит из-за страха потерять контроль и причинить урон собственности или окружающим. Или из-за неодобрительного отношения к тем, кто выражает свой гнев и чувство морального превосходства над ними. Многим кажется, что открытая демонстрация гнева будет воспринята как признак слабости, потери контроля и глупости. Моя клиентка Холли сказала мне следующее. «Я начинаю на кого-то злиться, а потом беру и просто отключаю это чувство». «Начинаю думать о том, почему эти люди стали такими, какое у них было детство, с какими трудностями и препятствиями они столкнулись в жизни, и внезапно меня накрывает волной сочувствия к ним». На первый взгляд это выглядит как осознанный подход к гневу, но в действительности он не сильно помог Холли. От неё исходил мощный поток молчаливой враждебности. Достаточно было просто оказаться с ней рядом, чтобы почувствовать его». Она практически беспрерывно дёргала ногой, а на лице у неё появлялось неодобрительное выражение. Когда я обращала её внимание на эти враждебные жесты и спрашивала, что она сейчас чувствует, Холли обычно отвечала, что «ничего». «Все постоянно думают, что я злюсь, хотя это не так», — объяснила она. «Наверное, у меня просто такое лицо». Для чего нужен гнев? Так зачем вообще нужен гнев? Почему бы просто не поработать над тем, чтобы полностью исключить его из нашей жизни? Причина в том, что у гнева есть множество положительных функций. Он придает сил и побуждает менять жизнь. Служит катализатором для разрешения межличностных конфликтов. Повышает самооценку, так как, защищая себя, мы начинаем лучше к себе относиться способствует развитию чувства самоконтроля во время пиковых стрессовых нагрузок. Умение выражать гнев даже может улучшить состояние здоровья. Женщины с онкологическими заболеваниями, позволяющие себе демонстрировать гнев, живут дольше тех, кто этого не делает. Гнев и даже ярость могут стать инструментом выживания и частью техники заземления, с помощью которой женщины учатся концентрироваться на себе и воссоединяться со своим «я». Каким бы неудобным ни был гнев для многих из нас, он предпочтительнее тревожности, так как направляет вектор вины вовне. Необходимо найти конструктивные способы выражения гнева и безопасные места для его выплеска, и тогда он сможет привнести в нашу жизнь позитивную и созидательную энергию, мотивацию, уверенность, приток сил и креативности. С биологической точки зрения гнев является стрессовой реакцией на внешние или внутренние импульсы. Он предупреждает нас о проблеме или потенциальной угрозе. В то же время он заряжает нас энергией для того, чтобы встретиться лицом к лицу с этой проблемой или угрозой и даёт силы на их преодоление. Другими словами, гнев — это одновременно и система предупреждения, и механизм выживания. Первой реакцией на угрозу является страх. При столкновении с угрозой жизни наша нервная система запускает защитные механизмы. Все происходит неосознанно, мгновенно и автоматически. Этот встроенный защитный механизм находится в симпатическом отделе вегетативной нервной системы. Защитная реакция запускается выбросом адреналина, который поддерживает организм мощным зарядом энергии. Этот энергетический заряд дает нам силы и выносливость для борьбы с врагом или скорость, чтобы убежать от него. Такая модель биологического возбуждения, известная под названием «реакция бей или беги», является непроизвольным механизмом, общим для всех видов животных. Хотя речь не всегда идёт о вопросах жизни и смерти, тем не менее нам часто приходится сталкиваться с угрожающим поведением или замечаниями окружающих. Иными словами, мы ощущаем угрозу своему эмоциональному благополучию. Когда кто-то задевает или оскорбляет нас, произнося что-то нелицеприятное, неуважительное или злобное, нас охватывает праведный гнев. Гнев также может сигнализировать о том, что мы тратим время на не слишком существенные эмоциональные проблемы в своей жизни или отношениях указывать на то, что наши желания или потребности не удовлетворяются, либо предупреждать, что мы слишком много вкладываем или очень часто поступаемся своими принципами и убеждениями в отношениях. С радостью констатирую, что узнав разницу между гневом и враждебностью, и осознав, что выражение гнева может быть позитивным и здоровым, Карли понемногу стала позволять себе признавать и показывать свой гнев. Вот что она сказала мне незадолго до окончания терапии. Я даже представить не могла, что когда-нибудь соглашусь с тем, что выражать гнев хорошо. В моём представлении он нёс в себе так много негатива, а единственным знакомым мне способом его выражения был тот, которым пользовалась моя мать. Теперь я знаю, что для этого существует масса позитивных способов, которыми я с удовольствием пользуюсь. Начав выражать гнев, я почувствовала себя более живой. Раньше я была похожа на ходячего мертвеца. Спасибо вам огромное за то, что помогли мне вернуться к жизни. Вы тоже можете вернуться к жизни, если сейчас ощущаете эмоциональное оцепенение из-за того, что привыкли скрывать свои чувства, включая гнев. Вы тоже можете изменить свое отношение к гневу и вы тоже можете научиться здоровым способам его выражения. Вам помогут следующие приемы. Способы устранения проблемы. Способ номер один. Определить источник своих представлений о гневе. Думаю, можно с уверенностью сказать, что каждая женщина в той или иной степени испытала на себе влияние негативного отношения своей культуры к гневу. В источниках можно найти разные причины, по которым женщины подавляют гнев. Например, страх последствий выражения гнева. Страх перед тем, что проявление гнева перечеркнет заложенную обществом концепцию воспитания заботливой женщины или разрушит любовь и близость. Страх перед необходимостью что-то менять, когда гнев выступает в качестве индикатора, что что-то не так необходимость сохранять образ хорошей женщины или милой леди, а не рисковать выглядеть как неженственная особа или стерва. Выделите каждый из пунктов, который, как вам кажется, может влиять на вашу способность открыто выражать свой гнев. Мы часто наследуем способы взаимодействия и представления о гневе от своих родителей. Такие люди, как Карли, боятся повторить модель взаимодействия с гневом одного или обоих родителей и занимают диаметрально противоположную позицию. Определить встроенные в вас модели реагирования, основанные на родительских посланиях или их стиле поведения, поможет следующее упражнение. Упражнение «Наследие гнева». Первое. Перечислите способы взаимодействия вашего отца и матери с гневом. Как вы думаете, кто из родителей лучше справлялся с ним? Второе. Перечислите родительские послания, полученные вами в отношении возможности выражения гнева. Например, открытая конфронтация с тем, на кого вы злились, была допустима или недопустима. Наказывали ли вас когда-либо за проявление гнева? Поощряли ли, когда вы его не показывали? Третье. На кого из родителей вы больше похожи в своих способах проявления гнева? Перечислите, в чём конкретно это выражается. Четвёртое. На кого из родителей вы больше похожи при взаимодействии с чужим гневом? Перечислите, какие ваши реакции на чужой гнев похожи на реакции этого родителя. Это упражнение откроет вам правду о вас самих, что может причинить боль. Как бы нам ни хотелось отличаться от родителей, особенно от вспыльчивых, склонных к насилию или мирящихся с абьюзом, часто мы похожи на них больше, чем можем признать. Если вы обнаружили именно это, не отчаивайтесь. Теперь вы знаете об этих общих чертах и сможете решить, что с ними делать. Способ номер два — определить круг ошибочных реакций на гнев. Работая со своими клиентками, я обнаружила, что в отношении гнева женщины, как правило, совершают ряд предсказуемых ошибок, таких как… Первое. Плачут, когда по-настоящему разозлятся. Второе. Говорят себе, что не имеют права злиться. Третье. Говорят себе, что на самом деле не злятся, хотя это вовсе не так. Четвёртое. Притягивают к себе гнев, то есть привлекают тех, кто сможет отыграть его за них. Пятое. Делают вид, что прощают кого-то, но при этом вынашивают планы мести. Шестое. Отстраняются от людей, на которых злятся. Седьмое. Направляют гнев на себя, становясь самокритичными. Восьмое. Подавляют свой гнев перееданием, злоупотреблением спиртными напитками. Курением, наркотиками, магазинными кражами, гиперсексуальностью. Девятое. Переносит гнев с одного объекта на другой. Срываются на детей, на самом деле злясь на мужа. Десятое. Долго сдерживают гнев, а потом внезапно взрываются от ярости, наговорив окружающим много обидных слов. Обратите внимание на каждую из ошибок, которые вы допускаете в отношении гнева. Как вы заметили, большинство из перечисленных ошибок, совершаемых женщинами, связаны с пассивным способом выражения гнева вместо активного или даже агрессивного, за исключением десятого пункта. Так как проявление гнева женщинами было социально неприемлемо, они научились маскировать его или трансформировать в боль, грусть, тревогу, стремление к контролю. Головные боли, бессонница, боли в желудке или спине, лишний вес — все это признаки подавленного гнева. Когда женщины испытывают стресс, их гнев часто выливается в слезы, боль, сомнения в себе, молчаливую покорность или беспочвенные обвинения. Они нередко становятся отстраненными, недостаточно или чрезмерно активными. Когда женщины действительно злятся, это часто сопровождается плачем, то есть выражением беспомощности и бессилия, чувств, которые многие из них испытывают, сталкиваясь с несправедливостью. Слёзы появляются и тогда, когда между женщиной и объектом её гнева существует неравенство сил, когда она не может действовать, потому что дестабилизирующие её факторы слишком сильны. Плач, часто ошибочно воспринимающийся как признак печали, свидетельствует об обоснованности гнева женщины, а также о силе, причиненной ей боли. В отношении гнева женщины совершают еще одну ошибку — путают его с осуждением. Многие люди, особенно те, кому свойственно пассивно-агрессивное поведение, уверены, что злиться — это неправильно. Они думают, что это признак слабости или малодушия. Отчасти так происходит потому, что они путают гнев с осуждением. Грамотно выраженный гнев является естественной здоровой эмоцией, а осуждение — бесполезным и негативным переживанием. Как уже упоминалось, разница между ними в том, что осуждение запирает человека внутри проблемы, а конструктивное выражение гнева позволяет эту проблему проработать. Бесконечно обвиняя окружающих, вы застреваете в прошлом. Но безопасно излив свой гнев на тех, кто причинил вам боль, например, написав кучу гневных писем, которые вы никогда не отправите, вы сможете освободиться от осуждения и отпустить прошлое. Способ номер три. Взглянуть в лицо своему страху гнева. Скорее всего, основная причина, по которой вы не позволяете себе злиться, заключается в том, что вы боитесь гнева. Чтобы преодолеть этот страх, необходимо понять точные причины его возникновения. Ими могут быть любые из перечисленных далее факторов. Страх возмездия. Если в детстве вас наказывали за любое проявление гнева, подвергали эмоциональному или физическому насилию, если вы были свидетелем жестокого обращения с близкими или уже во взрослом возрасте стали жертвой эмоционального или физического абьюза, то наличие этого страха вполне понятно. Как сказал мне один клиент, помню, как однажды в детстве я спорил мнение отца. Это был первый и последний раз в моей жизни». Он так сильно ударил меня по лицу, что я пролетел через всю комнату. Этот урок я усвоил и больше никогда не перечил ему, да и вообще никому, если уж на то пошло. Страх отвержения. Этот страх тоже вполне реален. Если вы когда-либо пережили отвержение, решившись отстоять свои интересы. Моя клиентка Джанет поделилась со мной своим опытом. В детстве мать прекращала со мной разговаривать, когда я на неё злилась. Она могла не проронить ни слова несколько дней подряд, пока я, наконец, не извинялась перед ней. Пережив этот опыт, я теперь боюсь, что люди от меня окончательно отвернутся, если я дам им понять, что злюсь. Страх причинить боль другому человеку. Моя клиентка Энни рассказала о своём страхе причинить боль другим. Сразу после замужества я пыталась выражать мужу своё недовольство его поступками. Но он сказал, что если я люблю его, то должна принимать его таким, какой он есть. Его сильно расстраивает, когда я злюсь. Мне его слова показались разумными, и я не хотела его огорчать, поэтому перестала говорить, что злюсь или недовольна им. Этот страх может быть особенно силён, если в прошлом вы действительно причинили кому-то боль, когда злились». Кармен поделилась со мной такой историей. «В детстве у меня был скверный характер. Когда я злилась, я ругалась, кричала и швырялась вещами. Однажды я так разозлилась на младшего брата, что бросила в него тарелку с едой. Она попала ему в голову и сильно поранила. Пришлось отвезти его в больницу и наложить швы. С тех пор я больше никогда не злилась». Страх стать похожей на своих обидчиков. Если в детстве вас подвергали эмоциональному, физическому или сексуальному насилию, то основной причиной, по которой вы не хотите выражать свой гнев, скорее всего, является страх самой превратиться в абьюзера или, по меньшей мере, потерять контроль над собой и повести себя недопустимо с вашей точки зрения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку многие из тех, кто подвергался насилию, сами становятся жестокими. Но если вы боитесь продолжить цикл жестокости, то у вас ещё больше причин, чтобы начать открыто говорить о своём гневе. Сдерживая его, вы однажды взорвётесь от ярости. Не исключено, что вы уже вымещаете свой гнев на близких. Например, унижая или ругая их наказывая молчанием или ожидая от них слишком многого. Застарелый подавленный гнев по отношению к тем, кто сделал вам больно, необходимо конструктивно высвободить, а нынешний открыто выразить. Тогда и только тогда вы сможете быть уверены, что не станете похожей на своих обидчиков. Страх потерять контроль. Вам может казаться, что эмоциональное или словесное выражение гнева является формой потери контроля над собой. Вы можете бояться, что, начав выражать свой гнев, сойдете с ума и причините вред другим или себе. По иронии судьбы, именно тот, кто подавляет свой гнев, чаще всего отличается деструктивным поведением или подвержен необоснованным вспышкам ярости в неподходящее время. Вы не сойдете с ума, если позволите себе почувствовать и выразить свой гнев. Если научитесь позволять себе выражать его регулярно, а не сдерживать, вы почувствуете, что на самом деле контролируете свои эмоции и поведение в большей, а не в меньшей степени. Страх потерять ясность ума или выставить себя дурой. Злость вовсе не мешает ясно мыслить, а часто даже позволяет лучше видеть суть вещей. Она также может подарить вам возможность внести необходимые изменения в свою жизнь. Особенно если не накапливать гнев и не ждать момента, когда его уже невозможно контролировать, и вы начинаете кричать, действовать нерационально или набрасываться на кого-то. Упражнение «Преодолеть свое сопротивление». Первое. Составьте список причин, по которым вы боитесь собственного гнева. Второе. Запишите и дополните это предложение. «Я не хочу выражать свой гнев, потому что…» Не обдумывайте ответ, просто пишите первое, что придет в голову. Напишите столько вариантов, сколько сможете. Способ номер четыре. Найти остальные причины, не позволяющие испытывать гнев. Иногда люди не признают свой гнев, потому что, сделав это, рискуют столкнуться с разобщением, которое его сопровождает. Гнев разделяет людей, создает дистанцию между ними. Отрицающие собственный гнев люди часто находятся в слиянии со своими родителями, супругами, детьми. Слияние — это нездоровая связь с кем-то, характеризующаяся чрезмерной вовлечённостью, потерей своего «я» или неспособностью быть эмоционально независимым от другого человека. Маленькие дети часто отрицают свой гнев по отношению к родителям, потому что не хотят чувствовать себя отделёнными от них. Это нормальная и здоровая реакция. Но по мере взросления нам нужно сепарироваться от родителей, чтобы обрести своё «я». Именно поэтому подростки часто злятся на родителей, что абсолютно нормально. Это часть так называемого процесса индивидуации. К сожалению, не все подростки проходят через эту совершенно естественную стадию развития. Они остаются в слиянии с родителями, отказываясь признавать или выражать свой гнев по отношению к ним из страха почувствовать разобщенность. По иронии судьбы именно дети, пережившие родительское пренебрежение, или подвергавшиеся насилию с их стороны, испытывают наибольшие трудности с гневом и процессом сепарации. Это происходит потому, что они цепляются за надежду получить то, что не дополучили в детстве. Пока они держатся за эту надежду, им сложно разрешить себе злиться. То же самое происходит с теми, кто находится в слишком тесном слиянии с партнёром. Если бы избитая жена признала, что злится на своего абьюзивного мужа, пришлось бы признать и тот факт, что ей нужно уйти от него. Если она полностью зависит от него эмоционально и финансово, то просто не может позволить себе почувствовать свой гнев. Если созависимая женщина, чей партнер постоянно флиртует с другими, признает, что ее это злит, ей придется столкнуться лицом к лицу с вероятностью того, что ее не любят. А выразив свой гнев, она к тому же рискует узнать, как он к ней относится на самом деле. Чтобы решиться прочувствовать свой гнев, нам необходимо быть готовыми пройти через ощущение разобщенности с тем, на кого мы злимся. Если мы этого не хотим, то и позволить себе осознать и почувствовать свой гнев не сможем. Именно поэтому умение ощущать и выражать гнев часто является первым шагом к выходу из нездоровой ситуации или токсичных отношений. Необходимо начать освобождаться от чувства слияния и осознать отдельность своей личности. Очень важно понять, что даже будучи обособленной, вы сможете выжить. Способ номер пять. Выразить погребенные в прошлом эмоции. Невыраженные и вытесненные эмоции из прошлого могут нарушать ход вашей жизни сегодня. Возможно, придется найти способ вытащить наружу и выразить подавленный гнев, чтобы освободиться от прошлого, обрести голос и жить в настоящем более уверенно. Существует много способов выразить гнев и боль из своего прошлого. Вот некоторые из них. Напишите о боли, связанной с самыми значимыми негативными событиями вашего детства. Это может привести к... Катарсису, который позволит освободиться от токсичных чувств, разъедающих вас изнутри. Напишите письмо каждому из обидчиков, в прошлом причинивших вам боль. Не ограничивайте себя ни в чем. Говорите все, что приходит в голову, и ничего не утаивайте, даже самые отвратительные чувства. Цель такого письма — помочь вам выйти из позиции отрицания, взглянуть в глаза правде о том, что с вами произошло и как это на вас повлияло, и в конечном счете позволить вам каким-то образом закрыть этот вопрос. Отправлять письмо не нужно. Собственно, будет даже лучше, если вы этого не сделаете. При желании можно сохранить эти письма для дальнейшей работы разорвать их или сжечь, совершив тем самым символический акт подведения итогов. Представьте, что все причинившие вам в прошлом боль стоят перед вами. Расскажите каждому, как именно он это сделал, как его действия или бездействие ранили вас, и что вы сейчас чувствуете к нему. Возродив к жизни подавленный гнев, вы получите шанс обрести сокровище, открывающие удивительный путь к исцелению. Это даст вам силы, мотивацию и решимость исцелить раны от нерешённых в детстве проблем и начать жить заново. А также придаст смелости, чтобы противостоять токсичным и абьюзивным людям и жизненным ситуациям. Способ номер шесть позволить себе высвободить гнев на физическом уровне. Все упомянутые ранее советы по избавлению от застарелого гнева очень эффективны. Но некоторым людям просто необходимо высвободить его на физическом уровне. Если и вам тоже, спросите свое тело, как это лучше сделать. Многие часто испытывают интуитивное желание что-то бросить, пнуть или ударить. Если вы чувствуете то же самое, найдите способ сделать это безопасно. Вот некоторые из них. Поколотите кулаками по кровати или используйте старую теннисную ракетку, можете лупить ею по большим подушкам. Купите дешевую посуду или тарелочки, легкие мишени, используемые для тренировок по стендовой стрельбе, и швыряйте их об стены, например, гаража. Положите большую подушку на пол рядом с диваном или кроватью. Лягте на спину, приподнимите ноги и со всей силы пните её. Это чрезвычайно эффективное упражнение для тех, кто подвергся сексуальному насилию в детстве или во взрослом возрасте. Подавленный гнев, то есть постоянно сдерживаемый в детстве и постепенно умножавшийся, — это нездоровая эмоция. «Будучи совсем маленькими, мы не цеплялись за свои чувства и не позволяли им разрастаться. Мы их тут же выплёскивали, кричали, плакали, легались, закатывали истерики. Позвольте себе впасть в такую истерику. Лягте на кровать и начните трясти руками и ногами. Сожмите кулаки и от души побарабаньте ими по кровати». Помотайте из стороны в сторону головой и позвольте бурлящим внутри звукам вырваться наружу. Способ номер семь. Признать ущерб, который вы наносите себе и другим, отказываясь выражать свой гнев. Если вы склонны сдерживать или подавлять гнев, это значит, что вы утратили связь с важной частью себя. Вы можете вернуть ее, позволив себе злиться, отстаивая свои права, выражая недовольство происходящим и сообщая окружающим, как с вами нужно обращаться. Это может мотивировать вас на привнесение необходимых изменений в свою жизнь и отношения. К тому же даст понять окружающим, что вы требуете уважения и справедливого отношения к себе. Не обманывайте себя. Гнев не испарится чудесным образом, если вы не будете его показывать. У каждой эмоции есть цель. И эта эмоция останется с вами, будучи похороненной внутри тела и запертой в психике, пока вы не сумеете распознать и осознать её назначение. Гнев поднимается у нас внутри, чтобы предупредить о недопустимости или нездоровом характере происходящего. Подавление эмоций, то есть сознательная попытка похоронить, не устраняет их. Помимо тотальной утраты чувствительности к своим эмоциям, включая положительные, подавленные чувства, часто провоцируют и физические симптомы, такие как мышечное напряжение, боли в спине, расстройство желудка, запор, диарею, головные боли, ожирение или даже гипертонию. Подавленный гнев также может заставить вас слишком остро реагировать на происходящее или действовать ненадлежащим образом. Невыраженный гнев может сделать вас раздражительной, иррациональной, склонной к эмоциональным всплескам и депрессивным эпизодам. Если у вас на душе лежит неподъемный груз сдерживаемого или подавляемого гнева, Того, который вы бессознательно похоронили в себе, вы можете начать бросаться на окружающих, обвиняя или наказывая их за поступки других людей, совершённые в прошлом. Так как вы не захотели или не смогли выразить свои чувства много лет назад, в настоящем, скорее всего, будете слишком остро реагировать на всё, разрушая тем самым свои отношения. Пассивно-агрессивный стиль общения несовместим со здоровыми отношениями. Отрицание своей злости или отстранение от партнера не позволят вам решить проблему. Вместо этого вы, скорее всего, создадите напряжение, а в итоге взорветесь. После вашей гневной тирады партнер, скорее всего, почувствует обиду, злость и очень удивиться, почему же вы раньше ничего ему не говорили. Также необходимо понимать, что, злясь, вы излучаете энергию гнева. Иногда она довольно ощутима и осознанно воспринимается окружающими. В других случаях это происходит только на подсознательном уровне, но, тем не менее, она не останется незамеченной. Окружающие в любом случае попадут под влияние вашего гнева, независимо от того, открыто он проявляется или нет, осознают они это или нет. Ответная реакция может выражаться в отзеркаливании гнева, отыгрывании его за вас или настороженном поведении. Вы можете не ответить на провокацию, подставить другую щеку или пустить все на самотек но это не помешает обидчику продолжить вести себя неприемлемо. Он не отступит и не оставит вас в покое. На самом деле пассивная реакция на неуместное и даже оскорбительное поведение фактически побуждает его продолжать в том же духе. Чем меньше вы реагируете на провокации, тем больше их притягиваете. Упражнение «Определить нанесенный ущерб». Составьте список, расписав по пунктам, какой вред вы причинили себе и окружающим, сдерживая и подавляя свой гнев. Способ номер восемь. Попробовать новый способ взаимодействия с гневом. В отсутствии гнева вы могли также потерять свой голос, мотивацию и решимость получать то, что хотите и чего заслуживаете. Гнев — это энергия, мотивирующая сила, помогающая чувствовать себя менее беспомощной. Высвободив его, вы обнаружите, что избавились от физического и эмоционального напряжения, отбиравшего ваши силы, которые теперь можно использовать для поддержания своего стремления измениться. Гнев может помочь выстроить и отстоять границы с окружающими вас людьми. Чем чаще вы сможете выражать его, тем меньше будете его бояться. Гнев может стать вашим спасением. Примите его. Всю следующую неделю, ощутив злость, постарайтесь поступать диаметрально противоположным образом. Например, если обычно вы сдерживаете гнев, попробуйте выпустить его наружу. Вам может быть некомфортно и страшно, но начните делать это понемногу. Если кто-то невнимателен или груб с вами, решитесь высказать ему всё, что чувствуете, по этому поводу, или сообщите, что подобные отношения вам не нравятся. Если вы склонны убеждать себя не злиться и не поднимать бучу, попробуйте вместо этого сказать себе, что время от времени прогонять волну и давать окружающим понять, что вы на самом деле чувствуете «это нормально». Обращайте внимание на свое состояние каждый раз, когда будете прибегать к этому новому способу взаимодействия с гневом. Поначалу вам будет не очень комфортно, но все же постарайтесь понять, какие еще чувства у вас возникают при использовании этого нового подхода. Например, женщины, практикующиеся в высвобождении гнева, часто ощущают, что этот процесс заряжает их энергией, придает уверенности и решительности. С другой стороны, есть и такие, которые чувствуют свою вину за проявление гнева и начинают хуже к себе относиться. Заведите дневник, в котором будете описывать каждую свою попытку взаимодействовать с гневом по-новому. Помимо самого эпизода, расскажите о чувствах, связанных с ним, а также чем всё закончилось. Даже если вам некомфортно, продолжайте практиковаться как минимум неделю. Сначала рискните в малом, а в следующий раз отважьтесь на большее. Например, если вы склонны к пассивному взаимодействию с гневом, можно начать с того, чтобы дать понять проявившему к вам грубость незнакомцу, что вам такое обращение не нравится. Это может придать вам столько сил, что вы вдруг захотите выразить коллеге своё нежелание терпеть то или иное отношение. К концу недели вы, возможно, будете готовы сказать мужу, что злитесь на него. О гневе можно узнать гораздо больше, чем включено в эту главу. Если он является вашей основной проблемой, рекомендую прочитать мою книгу «Уважая свой гнев». Как изменение стиля выражения гнева может изменить вашу жизнь? В ней вы узнаете о видах гнева, более здоровых способах его выражения и реакциях на злость окружающих.